Окружение. Разрешили усыновить, если в течение месяца не отзовутся родные и знакомые. С порога подал голос я, а появившаяся пара сделала движение, словно хотела меня обнять, да вовремя остановилась. приветливые пары я не встречал, а мне по долгу службы пришлось их повидать во всех видах. С первого дня она стремилась окружить заботой меня, и Илью, нашего будущего сына. Он радостно крутился возле нее, называя мамой, и поражая расторопностью, какую не всегда встретишь у ребенка корва, хоть тех приучают с молодых ногтей самим себя обслуживать. Много вы видели семилетних поряд, которые умеют готовить, накрывать на стол, неропща прибираются на кухне. Лью не нужно было просить. Тот делал все машинально, но тем не менее чувствовалась в его действиях выработанная привычка. Руна на обращение Ильи улыбалась, но в глазах не успевала скрыть боль. Молчала о чем-то пара. О чем? О ком? Я помнил их краткую встречу с сэрсом во время допроса. Паре медик был неприятен. Я не мог о том время от времени не думать. Я считанные секунды был посторонним, не понял, когда эти двое вовлекли меня в свою кутерьму. Опомнился, когда меня на наперебой угощали то одним, то другим, внимательно в две пары одинаковых серых глаз, следя за моим лицом. Нравится ли? Попробуй обмани такой контроль. Я – Корв. Совершенно не привык к подобному обхождению. Нет, Кавров, Шеф и я – Корв, но все разные. У дружная семья, в которой без проблем возятся с дочкой Неты и Эммы, Кавров – единственный Корв, которому удалось выбиться в люди». Но это ненадолго, потому что он также единственный мужчина в своей огромной семье, и бабы, одних сестер у него шесть или семь, конечно, толком не работают, зато рожают регулярно. Приятель старается их содержать, именно старается, потому что его жалования на всех не хватает. Недалёк тот день, когда эта женская рава дружно задушит перспективы умника Каврова. У шефа трое детей. Все несовершеннолетние, жена-домохозяйка, и тот балансирует между имеющимся статусом и возможным понижением. У меня другое. Семья меня не тянула. Как только произошел отбор, то есть определили на учебу, мои родные расстались, свободно вздохнув со мной. Лишний род минус. В отличие от семьи Каврова, братьев старших и младших у меня хватало. Произошедшее 13 лет назад не было уж так обидно, мне самому хотелось вырваться из своей среды, почувствовать свободу. Почему же я так авантюрно повелся на фиктивный брак с парой? Видел же я их во всей красе, злобных и надменных, цедивших всю правду о корвах, как об отбросах рода человеческого, и никогда не мечтал о них. В ту ночь все было не так. Я устал, конечно. Мечтал лечь и уснуть, а не ехать на вызов, но отметил остатками мозгов что-то не так. Всё неверно. Не бывает таких пар милых и приветливых. Невозможна история, которую она мне поведала в протокол. Часть ее мне пришлось почистить ради правдоподобия. Совершенно неадекватная реакция пары Руна на моё недвусмысленное предложение. Я в тот момент не чувствовал ни неловкости, ни расчёта, Спросил, будто знал ее, Но радости в глазах все же не ожидал. Чтобы пара выбрала корва, пусть и формально, это понижение ее статуса. Зачем ей это? Говорит ради ребенка, которого видит впервые, но с которым не в силах расстаться. Они оба словно в связке. Друг от друга далеко не отходят. Поразительное сходство заметит и слепой. Невольно вспомнил дело другой. Пары, Вероники... Та тоже, по ее словам, вышла замуж из-за Но муж ее был пар, если не сказать робот. Это что, у них мода такая, что ли? Я уговаривал себя, что женюсь на паре ради дел разобраться в непонятном случае. Недолго я это себе твердил. И я понимал, что допустил ошибку, не следовало так поступать. Но я хотел ошибиться. Лично сам, с этой парой, этим мальчиком, в моей... 心意